Ковалев был вне себя. Где же он? Где? Я сейчас побегу. Не беспокойтесь. Я, знаю что он вам нужен, принес его с собою. И странно то, что главный участник в этом деле есть мошенник-цирюльник на Вознесенской улице, который сидит теперь на съезжей. Я давно подозревал его в пьянстве и воровстве. Еще третьего дня стащил он в одной лавочке бартище пуговиц. Нос ваш совершенно таков, как был. При этом квартальный полез в карман и вытащил оттуда завернутый в бумажке нос. Так! Он! закричал ковалев. «Точно он! Вы сегодня со мной чашечку чаю!» «Почел бы за большую приятность, но никак не могу. Мне нужно заехать отсюда в смирительный дом. Очень большая поднялась дороговизна на все припасы. У меня в доме живет и теща, А, то есть мать моей жены и дети. Старший особенно подает большие надежды. Очень умный мальчишка. Но средств для воспитания совершенно нет никаких». Ковалев догадался... И, схватив со стола красную ассигнацию, сунул в руки надзирателю, который, расшаркавшись, вышел за дверь, и в ту же почти минуту Ковалев слышал уже голос его на улице, где он увещевал по зубам одного глупого мужика, наехавшего своей телегою как раз на бульвар». Холежский осессор по уходе квартального несколько минут оставался в каком-то неопределенном состоянии и едва через несколько минут пришел в возможность видеть и чувствовать. В такое беспамятство повергла его неожиданная радость. Он взял бережливо найденный нос в обе руки, сложенные горстью, Еще раз рассмотрел его внимательно. Так, он, точно, он, говорил майор Ковалев. Вот и прыщик на левой стороне, вскочивший вчерашнего дня. Майор чуть не засмеялся от радости. Но на свете нет ничего долговременного.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 что дело еще не кончено. Нос найден, но ведь нужно же его приставить, поместить на свое место. А что, если он не пристанет? При таком вопросе, сделанном самому себе, майор побледнел. С чувством неизъяснимого страха бросился он к столу, придвинул зеркало, чтобы как-нибудь не поставить нос криво. Руки его дрожали. Осторожно и осмотрительно наложил он его на прежнее место. О, ужас! Нос не приклеивался! Он поднес его ко рту, нагрел его слегка своим дыханием и опять поднес к гладкому месту, находившемуся между двух щек. Но нос никаким образом не держался. — Ну же, ну, полезай, дурак! — говорил он ему. Но нос был как деревянный и падал на стол с таким странным звуком, как будто бы пробка. Лицо майора судорожно скривилось. «Неужели он не прирастет?» — говорил он в испуге. «Но сколько раз не подносил он его на его же собственное место! Старание было по-прежнему неуспешно!» Он кликнул Ивана и послал его за доктором, который занимал в том же самом доме лучшую квартиру в билетаже. Доктор этот был видный из себя мужчина, имел прекрасные смолистые бакенбарды, свежую здоровую докторшу, ел путру свежие яблоки и держал рот в необыкновенной чистоте, ополощая его каждое утро почти три четверти часа и шлифуя зубы пятью разных родов щёточками. Доктор явился в ту же минуту. Спросивший, как давно случилось несчастье, он поднял майора Ковалева за подбородок И дал ему большим пальцем щелчка в то самое место, где прежде был нос, так что майор должен был откинуть свою голову назад с такой силой, что ударился затылком в стену. Медик сказал, что это ничего, и посоветовавший отодвинуться немного от стены, велел ему перегнуть голову сначала на правую сторону и пощупавши то место, где прежде был нос, сказал: Потом велел ему перегнуть голову на левую сторону и сказал м, -м, м И в заключение дал опять ему большим пальцем щелчка, так что майор Ковалев дернул головой, как конь, которому смотрят в зубы. Сделавши такую пробу, медик покачал головою и сказал «нет, нельзя, вы уж лучше...» так оставайтесь, потому что можно сделать еще хуже. Оно, конечно, представить можно. Я бы, пожалуй, вам сейчас приставил его, но я вас уверяю, что это для вас хуже. — О, хорошо, как же мне оставаться без носа, — сказал Ковалев, — уж хуже не может быть, как теперь. Это просто черт знает, что куда же я с этакую пасквенностью покажуся? Я имею хорошее знакомство. Вот и сегодня мне нужно быть на вечере в двух домах. Я со многими знаком. Статской советницей Чехтарева, подточена штаб-офицерша. Ведь после теперешнего поступка ее я не имею с ней другого дела, как только через полицию. Сделайте милость, произнес Ковалев умоляющим голосом. «Нет ли средства? Как-нибудь, представьте, Хоть нехорошо, лишь бы только держался, и я даже могу его слегка подпирать рукой в опасных случаях. Я же притом и не танцую, чтобы мог вредить каким-нибудь неосторожным движением. Все, что относится насчет благодарности за визит, уж будьте уверены, сколько дозволят мои средства...»